Навык дзен. Как правило, каждый владелец в прогулку с собакой вкладывает смысл именно перемещений, чтобы макронос подвигался, сходил в туалет. Хозяева, которые не сразу задумываются о воспитании и дрессировке, прогулку считают просто гигиенической мерой. Каким-то ежедневным ритуалом и необходимостью. Мыл есть собака, нужно с ней прогуляться минимум два раза в день. Конечно, так делают далеко не все, многие при этом стараются позаниматься с собакой на улице, поиграть с ней, сделать прогулку более насыщенной, интересной и активной, заложить навыки послушания. Но в любом случае, к какой бы категории вы ни относились, под прогулкой обычно понимается какое-то движение, на то она и прогулка. Питомец быстро фиксирует для себя схему, что на улице можно только бегать, нюхать, играть, что-то делать вместе с хозяином или без него. А если задуматься про наш человеческий досуг? В основном это не такой уж и активный формат. Пикники, кафе, встречи с друзьями или близкими в гостях. Даже если это какая-то экскурсия или поездка, то внутри нее большое количество остановок. В какой-то момент хозяин делает попытку вписать в такой досуг и питомца, совместив посещение кафе и прогулку с собакой. Но сделать это не получается, так как макронос не умеет ничего не делать, просто сидеть, просто наблюдать. Из-за того, что собака будет пытаться постоянно себя чем-то занять, куда-то тянуть или идти, такой совместный выход в свет будет очень дискомфортен. Хозяин в следующий раз решит не брать с собой собаку, просто погуляет с ней и все. Из-за такого, казалось бы, простого навыка ничего не делания, жизнь собаки становится скучнее, прогулки однотипнее, совместных досугов с хозяином меньше. Мне сложно представить ситуацию или место, в которое я не взяла бы одну из своих собак или даже одновременно обеих. До или после путешествий с питомцами мне часто задают один и тот же вопрос «А как собаку подготовить к поездке?» Конечно, это совокупность навыков, таких как нейтральное отношение к раздражителям, социализация, умение находиться в боксе, базовое послушание и многих других. Но одним из важных пунктов, как вы уже поняли, будет умение ничего не делания, просто находиться рядом с отдыхающим хозяином, созерцать, расслабляться. Этот навык я и называю дзен. Все, что нужно сделать, это вписать упражнение по ничего не деланию в каждую прогулку. Вообще, первый этап упражнения очень похож на липкую собаку, но при этом хозяин не гуляет, а стоит или сидит на месте. Выбираем не слишком шумное и не слишком активное место. Мягко сокращаем поводок до примерной длины 50 см. Останавливаемся. Можно присесть на лавочку или на траву, можно остаться стоять, как вам комфортнее. Но в дальнейшем проработать нужно будет разные варианты выполнения. Замираем и просто стоим. Не окликая собаку, не подтягивая ее поводком, но длину не увеличиваем и стропу не расслабляем. Также оставляем 50 сантиметров. Если питомец сам тянет поводок, не нужно двигаться за ним и не нужно отводить руку, в которой находится поводок от корпуса. Как только питомец делает карабин расслабленным, необходимо произнести «да» и следом какую-то похвалу, но достаточно спокойно, не перевозбуждая собаку. Далее идет выдача в вкуса, если, конечно, до этого момента макронос сохранил внимание к вам. Если уже потерял, то вкусю не предлагаем. Липкая собака. Повторяем упражнение много раз. Если питомец начинает смотреть на вас неотрывно, ожидая только лакомства, ничего страшного. Продолжайте работать с упражнением, но обратите внимание на то, не находятся ли ваши руки постоянно в карманах и не держите ли вы вкусняшки в ладонях заранее. Попробуйте рассредоточить свой взгляд, смотреть немного в сторону. Можно даже сделать вид, что вы заняты телефоном или чем-то еще. Я рекомендую для подкрепления определить только ту часть круга, которую вы можете просматривать, не меняя положение корпуса. Представим вид сверху. Вокруг вас круг радиусом в 50 сантиметров. Круг образовался за счет длины поводка, если на этой максимальной длине поводка как бы обойти вокруг вас. Вы в центре этого круга. Все, что перед лицом, это зона подкреплений. Все, что за, нежелательная зона для собаки. В итоге зона подкреплений это примерно полукруг перед вами. За пределы круга макронос не может выйти из-за поводка. Выполняем упражнение несколько минут. Уходит с натяжения поводка или вам за спину в ту зону круга, которую мы определили как нежелательную, молчим, стоим, ждем. Снимает натяжение или возвращается в зону подкреплений, да, плюс мягкая похвала, кусочек еды. Заканчиваем упражнение командой «пойдем» и началом движения, просто продолжая прогулку. Повторяем дзен несколько раз за прогулку, но выбираем для тренировки спокойные места. Если получается хорошо, то места начинаем постепенно усложнять. В них появляются раздражители, другие люди, дети или питомцы, но пока на расстоянии. Вариант с лакомствами обычно получается достаточно легко, но ведь от похода в кафе с питомцем, что позволит нам эта практика в перспективе, мы ждем просто похода в кафе с питомцем, а не вот этих всех танцев в виде лакомств, дрессировочной сумки, песклявого голоса, суперсобака, молодец. Поэтому на этапе с лакомствами необходимо находиться до первых результатов. Если собака делает не так много попыток выхода за пределы круга, часто садится или ложится рядом с вами у ног, переходим к следующему этапу. Вариант без лакомств – работа с поводком. Вводные данные прежние – мягко сократили поводок, присели или просто остановились во время прогулки, мысленно очертили полукруг перед собой. Если питомец находится внутри него, то мягко хвалим, но еду выдаем достаточно редко и с разными интервалами. Если макронос натягивает поводок и пытается выйти из зоны подкреплений, то его нужно вернуть поводком сразу, быстро, но мягко, без суеты. Рукой сокращаем поводок, подтягиваем собаку в зону подкреплений и тоже расслабляем карабин, но не увеличивая длину поводка, вновь оставляя длину стропы в 50 сантиметров. Повторяем столько раз, сколько потребуется. Важно, не рывком, это мягкое натяжение, расслабление, как будто вы что-то подтягиваете к себе. Натяжение карабина собака чувствует в момент, когда она пыталась выйти из полукруга, и в момент того, когда вы ее возвращаете за счет подтягивания к себе. Далее сразу же поводок расслабляется, но его длина при этом не увеличивается. То же самое проделываем, если питомец пытается зайти вам за спину, то есть оставаться в круге, но выйти из зоны подкреплений. Как только собака оказывается в зоне подкреплений, она сразу же получает несколько позитивных сигналов. Снятие натяжения поводка, похвалу, иногда вкусинки. На заключительных этапах работы необходимо убрать и мягкую похвалу, а также лакомство, превращая упражнение в требование. Ты находишься вот в этой зоне, и если нет, то я тебя все равно в нее верну. Иногда собаки делают много попыток выйти из полукруга подкреплений, иногда это даже серия попыток, а вы в свою очередь совершаете много возвратов, это нормально. Постепенно макроносые понимают, что выйти не получится, нужно остаться примерно вот здесь. Сначала питомцы обычно достаточно напряжены в отношении окружающего мира и хозяина, ожидая подкрепления, если вы еще работаете с ними. Первый этап – продай мне это. Но постепенно принимают позу посадки, а затем и укладываются. Еще позже и вовсе что-то более расслабленное, учиться дремать, раз интересным заняться все равно не получится. Если с дзеном сложно, то на пару повторений всегда можно вернуться на его первый этап и поработать с лакомствами, а также сюда хорошо ложится упражнение LAT. Стараемся дзенить каждую прогулку, выбирать разные места, их сложность повышать постепенно, но при этом и не откладывать на несколько месяцев поход в кафе или другое людное и шумное место, особенно если у вас щенок и его психика пока пластичная. Работать лучше на шлейке, этому посвящена одна из следующих глав книги.